«Да просыпайся же!» Я открыла глаза. Вокруг оказалась теснота и мужское лицо надо мной. Грубые руки хлопали меня по щекам. Не сильно, но ощутимо болезненно. Увидела спину Марии. Она склонилась над соседней капсулой. Я попыталась сосредоточить взгляд на мужчине. «Ну, очнулась! Давай, давай!» Он буквально вытащил меня из капсулы, сунул в руки пакет. Одевайся! Это борт-инженер. Иу, иу, иу! Звук буквально разрывал голову. Желудок скрутило. Я поспешно расстегнула молнию пакета, вытащила какие-то тряпки, подставила пакет к лицу и, очень вовремя, меня вырвало. Я застегнула пакет, отпустила его. Он медленно заскользил в невесомости. Действие было инстинктивным. Я порадовалась тому, что под рукой оказался пакет. Вряд ли собирать капли рвоты и приятные занятия. Борт инженера и Марии уже не было рядом. Никто не обращал на меня внимания. Я начала ловить и собирать одежду, выданную мне в пакете. Стандартный комплект, слава богу, почти по размеру. Обычно мне велико. Потребовалось несколько минут, чтобы одеться. За это время я почувствовала общую панику. Из рубки доносились короткие команды-выкрики. Сирена не унималась. Несколько человек стремительно пронеслись через отсек к шлюзовому. Старпом торопился в том же направлении. Я бросилась ему на перерез. «Что происходит?» «Навигация неверная!» Он попытался продолжить движение. «Мы в самой гуще!» «Да что это значит?» Я встряхнула его с неожиданной для самой себя силой. «В самой гуще». «Навигация неверная», — повторяла я про себя. Крейсер большой. По сути, он не может маневрировать и уклоняться от вражеских залпов. Для непосредственных действий используют маленькие суда типа десантник. Крейсер прибывает на приличном расстоянии и высаживает десантников. Если навигация не верна, значит крейсер выпрыгнул слишком близко и не смог уклониться. Пораженная этой догадкой, я замерла а старпом наоборот, вцепился в меня и потащил. «Привычка у него, что ли, такая?» «Одевайся!» — он толкнул меня в шлюзовой отсек. «Да я одета!» — я непонимающе смотрела на него. «Скафандр, дура!» — прикрикнул мужчина. «Скафандр? Зачем?» — заторможенно подумала я. В шлюзовом двое уже облачились в аварийные костюмы. И тут до меня дошло, что скафандр нужен для посадки в десантник. Костюмов осталось несколько. «Шевелись!» — прокричал Старпом. Он был рядом, одевался. Я старательно повторяла движение грубияна. Сначала штанины, подтянуть оболочку вверх, надеть ее на плечи, поочередно просунуть руки в рукава, протолкнуть голову через раму гермошлема. Дальше нужно надеть шлемофон, состыковать электроразъемы. Тут вышла заминка. Подобных навыков у меня не было. Старпом оделся и начал мне помогать. Кроме нас, в шлюзовом уже никого не было. Внезапно меня будто толкнуло что-то огромное. все завертелось. Я ударилась обо что-то плечом, а головой о раму гермошлема. Всё стихло. Сирена больше не орала. Я висела в оглушающей тишине, не в силах пошевелиться. Плечо нестерпимо ныло. Но больше всего меня напугала тишина. После непрерывного иу иу иу иу, -иу» она казалась мертвой. «Алексей!» — позвала я тихо. Я потянулась правой рукой к гермошлему в инстинктивном желании открыть его и избавиться от пугающей тишины. Руку пронзила жуткая боль. Подвигала кистью. «Вроде ничего, работает». «Алексей Петрович!» — позвала я громче. Он был рядом, но явно ничего не слышал. Подлетел ко мне. «Жива?» — прочитала по его губам. Звуков не было. Я схватилась за него, как утопающий за спасательный круг. Губы его шевелились, но слов я не понимала. Он вдавил что-то на моем гермошлеме, и я громко и отчетливо услышала окончание фразы. «Сука, твою мать!» Я отстраненно подумала, что и в прошлый раз старпом, должно быть, говорил то же самое, и по губам читать я не умею. «В десантник! Живо!» — прокричал Алексей.